Глава пятьдесят четвертая Передав Паттерсона и его шантажиста Далтону, Джон с почти спокойным сердцем решил было наведаться на Нью-Йоркскую верфь, проверить, как идут работы. Но тут же понял, что хочет быть не там. Совсем не там. И, наверное, впервые в жизни Джон решил перенебречь работы ради личных желаний. Да и что там проверять? Он и так знал о состоянии дел. Весь механизм был отлажен и работал, как часы. Его личное присутствие было необходимо лишь в вопросе с Паттерсоном. Когда решится эта проблема, начнется следующий этап строительства. Но и там все обойдется без босса. Поэтому он мог вернуться туда, куда звало его сердце – к своей сиделке. Джен улыбнулся, вспоминая о ней. Как он пропустил момент, когда эта девчонка так просто и незаметно пробралась ему в душу, захватила мысли, впиталась под кожу. Когда бы раньше он предпочел женщину работе? Никто из знавших его точно не поверил бы таким небылицам. Да и он сам рассмеялся бы в лицо тому, кто сказал ему подобное еще пару месяцев назад. А теперь вот мчится к своей зазнобе, подгоняемой ветром и эротическими фантазиями. Джон снова усмехнулся собственным эмоциям. Ну прям подросток, не способный контролировать свои гормоны. Хотелось услышать ее голос, и он набрал номер. Телефон был выключен. Легкое прикосновение острых коготков беспокойство заставило напрячься. Зачем бы ей выключать телефон? Позвонил капитану Нойлзу. И тот успокоил, что у них все тихо. Аурелия стоит у берегов Марсели. Мэридит отправилась развлекаться в город, а София в своей каюте. Наверное, спит. Вот и отключила телефон, чтобы никто не тревожил. Вроде бы успокоился. Через пару часов они приземлятся в аэропорту, и тогда Джон сам разбудит свою спящую красавицу волшебным поцелуем. Может, он и не прекрасный принц, но ему казалось, что София разделяет его чувства. Она по-настоящему любит его. И это легко читалось в ее сияющих счастьем глазах. Откинулся в удобном кресле, пытаясь хоть немного поспать во время полета. Но острый коготок беспокойства продолжал царапать в районе позвоночника. Уснуть Джон так и не смог. До Аурелии он добрался уже в сумерках, на водном такси. Решил сделать сюрприз, который полностью удался. Яхта встретила его тишиной. Надо было распрядиться насчет ужина. Но Джон больше одолевал другой голод. И он двинулся к каюте, где должна была ждать его она, София. Он уже представлял, как распахнуться в радостном удивлении ее глаза, когда она вскрикнет от восторга и бросится ему на шею. А он сожмет ее в объятиях и наконец-то ощутит вкус этих сладких губ, по которым успел так сильно соскучиться. Темная каюта встретила его тишиной. Джон хлопнул в ладоши, зажигая свет, еще где-то в глубине души надеясь, но уже зная пугающую правду. Софии здесь нет. Кэлтон только открыл дверь, чтобы отправиться искать ее дальше. Как вдруг на него налетела заплаканная Мэридит. Кажется, у нее была настоящая истерика. По крайней мере, раньше Джон никогда не наблюдал ее в таких расстроенных чувствах. Зачастую ему думалось, что у этой стальной женщины никаких чувств и вовсе нет. Мэридит кинулась к нему и зарыдала, уткнувшись лицом в грудь. Острые когти тревоги вцепились в позвоночник, пронзая его насквозь. «София? Что случилось с Софией?» Он отстранил от себя женщину и встряхнул, чтобы привести ее в чувство. «София?» — сфокусировала на нем, наконец, заплаканные глаза. «Она уехала на встречу с фрау Шмидт, которая привезла ее тогда в клинику. Помнишь?» Конечно, Джон помнил ярко одетую и вызывающую накрашенную старуху, которая казалась близкой подругой бабушки Софии и вообще мировой женщиной, опять же по рассказам его сиделки. Когти слегка ослабили хватку. Значит, его девочка решила повидаться с подругой. Ничего страшного. А телефон, наверное, просто сел. И не стоит беспокоиться. Джон перевел взгляд обратно на Меридит. «Что тогда случилось?» «Адам!» Она снова разрыдалась. «Думаю, нет. Я уверена, что он мне изменяет». По мнению Кэлтона, это известие не стоило столь бурной истерики. Ведь и сама Мэридит когда-то спокойно изменяла ему в момент слабости. А вот София никогда бы так не поступила. В этом Джон был абсолютно уверен. Потому что София любит его. Его самого, а не богатство или власть – которые он способен ей дать. Помоги мне, пожалуйста! Хныкала Мэридит, продолжая сжимать кулачками его рубашку. Ему стало жаль эту раздавленную изменной женщину, хотя бы потому, что он сам был на ее месте и знал, каково это. Чего ты хочешь? Я случайно узнала адрес, где он встречается со своей новой любовницей. Я хочу проверить, чтобы убедиться точно. «Но боюсь ехать туда одна. Ты можешь поехать со мной?» Меридит подняла на него покрасневшие несчастные глаза, полные мольбы. «Хорошо», — сдался он. «Сейчас разберется с проблемой Меридит, а потом займется поисками своей любимой девушки, потому что терпеливо ждать на борту, когда она вернется, казалось выше его сил». Уж слишком горячим было снедавшее его нетерпение. Он хотел ее». И сейчас, и завтра, и через много лет. Хотел видеть рядом с собой, просыпаться с ней по утрам и засыпать ночью, держа ее в объятиях. Свою маленькую хрупкую девочку с сияющими глазами. Джон нащупал в кармане брюк маленькую бархатистую коробочку, внутри которой лежало то, что символизировало его новые чувства. Он знал точно, был уверен как никогда раньше. Именно поэтому перед отлетом из Нью-Йорка он зашел в ювелирный магазин Tiffany.